Глава восьмая. По возвращению домой Грифич пробил идею местных литературных газет, нерегулярных, само собой. Смысл был в том, чтобы каждая провинция или крупный город имели какой-то рупор для людей творческих, нехай они там стихи пишут, воспоминания или исследования на исторические темы в правильном ключе, ясное дело. Такие газеты он планировал не первый год, но все время что-то мешало или банально забывал за ворохом более важных дел. Он понял, что сильно упустил возможности пропаганды. Не то чтобы совсем, но, скажем так, занимался ей явно недостаточно, учитывая знания XXI века. Даже с комиксами получилось скорее случайно, причем он был в позиции защищающегося, что не слишком-то хорошо. С той поры ситуация улучшилась, но не так, чтобы очень. Все-таки возможности у таких гигантов, как Англия, Франция, Испания или та же Австрия, были куда как серьезней, просто из-за разницы масштабов. Вот и относился он к пропаганде, как к способу защиты. Дескать, большие братья все равно переиграют. Такой вот пессимизм. А ведь можно, если и не выиграть, то хотя бы свести в ничью. Просто потому, что у старших братьев есть серьезные разногласия, и лавировать между ними достаточно реально. Заведовать газетами он поставил Франца, одного из своих секретарей. Выходец из семьи крещенных евреев, он отличался фантастической деловой хваткой самурайской преданности Рюгину, вытащившего его семью из серьезных неприятностей, и антисемитизмом. Примечание. У крещенных, да и некрещенных евреев это не редкость, так что натягивание совы на глобус здесь нет в принципе. Обычно его объясняют желанием отступников почувствовать себя правильными, а также всевозможными комплексами. Все верно, есть и такое. Однако чаще антисемитизм возникал у евреев, живших в так называемых местечках или гетто. Жизнь там строго регламентирована. Буквально все поступки правильный еврей обязан делать определенным образом. С какой ноги вставать, как вытирать задницу, что делать, когда чихаешь, когда встретишь христианина. Только официальных правил несколько сот, а ведь есть еще и какие-то местные заморочки. Ситуация осложнялась тем, что правили в таких местах обычно так называемые цадики, праведники, вполне официальный титул в иудаизме, совмещавшие этот титул с должностью раввина. Обычно они не стеснялись вмешиваться даже в личную жизнь своей пасты. В результате возникала столь давящая атмосфера, что человек ломался. Он или начинал ощущать себя избранным, живущим правильно, а другие, соответственно, неправильно жили, либо начинал ненавидеть место, в котором вырос и, соответственно, уходил, иногда и веру менял. Исы, ссы!» «Если кому-то кажется, что я что-то преувеличиваю, можете поискать информацию у израильтян». Они в большинстве своем крайне отрицательно относятся к иудеям и религиозным, которые стараются жить так, как жили их предки в Средневековье. Хорошие они или плохие, судить не берусь. Но что своеобразные, это точно. Настолько, что даже евреи светские, живущие по соседству, уживаются с ними с большим трудом. Антисемитизм секретаря его мало волновал, по причине практически полного отсутствия раздражителей во владениях. Законы, запрещающие гетто и местечки, а также любые компактные поселения национальных меньшинств, сделали свое дело. И если евреи и селились в Померании и Поморье, то только светские, в большинстве крещенные и заметного влияния они на что не оказывали. Подбирать кандидатов на редакторские места, следовало из числа славянофилов, предосторожность не лишняя. Понятно, что кандидаты должны были обладать не только правильными взглядами, но и приличным уровнем образования, социальной активности пользоваться уважением в обществе и, наконец, обладать достаточным капиталом. Газеты эти предполагалось выпускать на общественных началах, так жалования редакторам не предполагалось. Если спонсоров еще можно было найти, ну там, с налогами и немного поиграть с рекламой, то отсутствие жалования было одним из ключевых факторов. Важно было показать обществу, что делом занимаются бескорыстные люди. Нужно с самого начала подать словенофильство как модную и правильную позицию, а правильность проще показывать при отсутствии денег. Нельзя платить за идею, по крайней мере, прямо. Далее последовала проблема ополченцев, резервистов и милиционеров. Требовалось составить для них нечто более упорядоченное. Работу поручил своему адъютанту, майору Гепхарту Блюхеру. Последний был сперва адъютантом Николича, а затем Грифич забрал Гепхарта себе. Присматривался, очень уж человек оказался дельный. Примечание. В реальной истории Блюхер возглавил немецкое сопротивление во время наполеоновских войн. Показал себя национальным лидером, прекрасным администратором и великолепным полководцем. Судьба у адъютанта была не самой простой. Родился в Ростоке, в герцогстве Мекленбургском. Затем судьба занесла в армию Швеции. Война с Фридрихом, попадание в плен и полунасильственная вербовка в прусскую армию. Примечание. В Европе вербовщики не стеснялись. Тот же Фридрих мог ставить в строй пленных солдат противника, не спрашивая согласия. Вроде бы странно звучит, но работало. Вокруг механизмы кружью представленные и задроченные до полной потери мозгов. А рядом капрал с палкой и офицер, который имеет право забить тебя насмерть просто потому, что им так захотелось. С офицерами было посложней, но тоже не слишком. Не нравится идея служить вчерашнему врагу? Добро пожаловать в казиматы прямую предтечу концлагеря. Есть и другие методы давления. Неплохая карьера там, сочетание с весьма серьезной репутацией и отставка, как только это стало возможно. Потом он успел повоевать за Испанию в одной из колониальных войн, но сцепился на дуэли с каким-то грандом, сделав из последнего две половинки, рубились на саблях. Вернулся домой, а через какое-то время его и подобрал Алекс Николич, искавший толковых офицеров где только можно. Только услышав предложение Померанского, Блюхер сразу сказал «Активный резерв». Видя приподнятую бровь Сюзерена, поспешил пояснить. «Милицию, ополчение и против резервистов оставить, пустих. Но нужно поделить их всех на резерв и активный резерв. Есть у человека боевой опыт, или он хотя бы обучен должным образом и не против поучаствовать в войне в случае ее возникновения, резерв. Есть опыт и желание не просто регулярно заниматься». А имеется авантюрный склад характера и охота время от времени рисковать. Резерв активный. Последних нужно время от времени натаскивать. Конфликты там пограничные, контрабандисты. Но на всех контрабандистов не напасешься, философски заметил герцог. А на всех и не надо, сир. Кто живет на границе с Ганновером, Польшей или Пруссией, тем и так хватит происшествий. Как на той стороне границы начали брицать оружием? так усиливать ими пограничные части допускать в патрули? Майор взглядом показал на графин с водой и дождался разрешающего жеста рукой. После короткого перерыва с теми, кто у моря проживает, тоже не проблема. Контрабандистов там хватает. Да и портовые города дело такое, что иногда то облавы провести требуется, то полицейские патрули усилить. Ну а кто в центральных землях проживает? Пусть раз в год подготовку на границах проходят. Скажем, недели по три. Принято. Оформи в нескольких вариантах, да подойди потом. По решим. Отпустив адъютанта, Владимир задумался. Нервировала картофельная война. На первый взгляд, все было неплохо. Конфликт лел, и огромные армии стояли далеко друг от друга, впустую тратя деньги. Чем больше затянется такая война, тем лучше. На первый взгляд. На второй. Преимущество у Австрии в такой ситуации было абсолютным. Все-таки экономика была в разы мощнее, чем у Пруссии. Но почему тогда выжидал Фридрих? Стар стал. Возможно а, возможно, здесь кроется что-то другое. Вроде как положение о Померании было неплохим. На его территорию никто из соперничающих сторон не лез. А в Австрии его предприятия даже поставляли кое-какое военное снаряжение. Но нервировало. усть Фридрих и Стар, но агентура говорила, что разум его столь же остер, так что Грифич ожидал чего-нибудь этакого. Внезапного наступления, высадки англичан в Ганновере, Ну, хоть чего-то, что объяснило бы непонятную пассивность русского короля, ведущую к поражению. В августе ситуация начала проясняться. Умер правящий в Тоскане Леопольд, следующий претендент на австрийский престол после бездетного Иосифа II. Не успела остыть его тело, как умер младший сыновей Марии Терезии, Максимилиан Франц, простудившийся на похоронах брата. И тут же умирает Иосиф II. И нет, это не спецслужбы Рюгина. Просто не успели. Ситуация яснее ясного. Кто-то убирает конкурентов. Но кто? Оставшийся в живых Фердинанд, последний из братьев? А может его просто оставили в живых? Личность он был совершенно ничтожной. Его ничтожность и стала индульгенцией. Все, кто хоть немного знал его, прекрасно понимали, на поступок тот не способен. Но было способно его окружение. А еще англичане с французами, сильно недовольны самостоятельной политикой Австрии. Мок и Фридрих, не отличавшийся человеколюбием. Все могли, вот только полную картину происходящего имели немногие, и Померанский входил в их число. Да, сэр, выяснили. Усталый, но невероятно довольный Юрген такую информацию доложил самостоятельно. Леопольда отравили, но ну вот специально или нет, не знаем пока. Сифилис? Так что, какой его дренью пичкали и по чьему приказу, выясняем. Примечание. Сифилис в то время и даже в начале XX века лечили в основном препаратами на основе вертуте, А насколько она полезна, знает сегодня каждый. Существовали и другие методы лечения, еще более шарлатанские. Так что залечивали венериков достаточно регулярно, в том числе и в высшем свете. Фон Бо взглянул с яющими глазами на герцога. Он не зря был так доволен. С момента первой смерти прошло меньше двух недель, а информация уже имеется. Учитывая расстояние. Максимилиан Франц простудился по своей вине, тут сказать нечего. Приехал в южные края, да в непривычном климате его и продуло. Ну а про Иосифа и говорить нечего, отравили. И кто же? Здесь пока не ясности, развел руками Юрген. Мы наткнулись на свет, но человек тот работает сразу на нескольких хозяев и занимает достаточно высокое положение, так что... О ком шла речь, Грифич понял. Своеобразный код на случай подслушивания. Человек тот и в самом деле был личностью интересной. Работал на англичан, французов, русских. Были контакты с соответствующими службами Святого Престола. И это только на поверхности. У католиков, кстати, зуб на Иосифа тоже имелся. Последний сильно прижал их, лишив власти в стране. Да и церковного имущества под свои нужды реквизировал немало. «Значит, остается только ждать». Философский подвел черту под разговором князь. «Ждать». — повторил собеседник, задумчиво глядя в витражное окно. — Но мы могли бы и поближе подобраться. — Не стоит, — покачал головой Владимир. — Сейчас там такая суета и шумиха. Не дай бог заметь от наших людей, отмыться потом сложно будет. Пусть наблюдают так, чтобы не попасться. Но, Сир, разве вам не интересно узнать подробности? — Не уверен, что их в принципе получится узнать. Да и зачем мне исполнитель? Ищи, кому выгодно. Так что все просто. Кто из великих держав успеет среагировать раньше и наиболее полно, тот и заказал музыку.